Глава шестая. Чёрное место. Доктор сложила лапки на груди. Моя бабушка Аня один раз нашла в лесу ежеворону. Та сломала оба крыла. Птица попросила помочь ей, и Анна вылечила раненую. Белка и Пернатая подружились, и перед тем, как улететь, птица объяснила. — Жители прекрасной долины не умирают. Когда ваше очередное тело приходит по разным причинам в негодность, вы просто превращаетесь в котят, щенят, бельчат и начинаете новую жизнь. — Верно, — согласилась Аня. — А вот в мире людей об этом неизвестно. Поэтому, когда от человека уходит кот или собака, хозяин долго плачет. Он думает, что безвозвратно потерял любимцев. Но мы всегда возвращаемся к своим человеческим семьям, правда, в ином обличье. Ведь мы — хранители людей. Им не надо рыдать. Следует просто подождать, когда в доме появится новый щенок или котенок. — Ты права, — печально сказала птица. Но ежевороны после смерти своих тел не делаются птенчиками, а попадают в темное страшное место и живут там вечно. Белка замолчала. — Почему так? — прошептала мафия. — Потому что ежеворона сделала много плохого, «И никогда не хотела совершить ничего хорошего», — объяснила Марсия. «Кстати, злая, лживая, вороватая кошка или собака тоже может туда угодить». «Не хочу оказаться навечно в черном месте», — перепугалась Жози. «Правильно мыслишь», — одобрила Капитолина. Всякий раз, когда соберешься совершить нечто гадкое, ну, например, кого-то обмануть, обидеть, взять что-то без спроса, сначала подумай, это хороший поступок, и если имеются сомнения, откажись от него. У Жози шерсть на спине встала дыбом. Я стукнула по голове учебником, Терьер Леопольда, потому что тот меня дразнил. Значит, после, после окажусь в плохом месте?» Куки встала и обняла Жозе. «У тебя есть возможность исправить ситуацию. Завтра подойди к Лео и скажи. «Прости меня, пожалуйста. Не следовало бить одноклассника книгой. Нехорошо поступила «И все!» — обрадовалась самая юная мапсишка. «Так просто? Всего лишь извиниться?» Марсия улыбнулась. «И больше никогда подобным образом не поступать. Если Лео продолжит тебя дразнить, не отвечать ему. Надо научиться терпеть, прощать и любить всех. Вот тогда не окажешься в вечной тьме с ежеворонами, которые постоянно творили зло и даже не думали стать добрыми. Теперь, когда вы узнали про черное место, можно сказать вам правду. Ежевороны прилетают в прекрасную долину с одной целью. Они хотят затянуть как можно больше жителей во тьму. «Зачем?» поежилась мафи. «Мы затронули очень сложную тему», вздохнула Зефирка. «А времени у нас не так много, поэтому отвечу кратко. В черном царстве правят зло, ложь и ненависть. Они знают, Чем больше жителей долины перейдет на их сторону, тем крепче чернота. Поэтому всеми силами заманивают к себе рабов желаний, превращают их в солдат своего войска. Зло, ложь и ненависть надеются сделать свою армию огромной, напасть на прекрасную долину, победить. И тогда тьма распространится повсюду. Добро, любовь, сострадание исчезнут. Останутся зло, ложь и ненависть. И последнее. Собаки, кошки, еноты, зайцы, обычные ежи — все, кто начинает служить тьме, превращаются в ежеворон. Их не отличить от гадких птиц зря мы ей помогать решили топнула жози противная птица прилетела сюда потому что задумала что то плохое жозенька понимаешь если ты решила никогда не попадать в черное место то в твоем сердце должна находиться только любовь ласково произнесла зефирка так много любви Что захочешь помочь даже до невозможности противному существу, если с ним случилась беда. Ага, ринулась в бой мопсишка. Сделаешь такой хорошо. А она в ответ меня стукнет. Не исключено, усмехнулась Люда. Но речь не о ежевороне, а о тебе. Жози какая? Злая? «Завистливая?» «Нет», — твердо ответила самая юная жительница Мопсхауса. «Я другая». «Значит, вести себя надо не как злыдня, а иначе», — пробормотала мафия. «А где Куки?»